Глава 10. Новые друзья, старые враги. Сориус Стейт сразу после разговора с Линсом послал дежурного ученика с запиской к другу и дальнему родственнику, Жуксу Тейтону. Несмотря на то, что служба наблюдения к Министерству Стражи не относилась, все сложные дела с применением древних артефактов проходили через нее. Нападение на дом Линса в связи с использованием артефакта тоже должно заинтересовать Жукса. «Вещички уровня купола безмолвия на дороге не валяются». Хотя Сориус не сомневался, что в инциденте замешана аристократическая семейка недавно пострадавшего ученика, самостоятельно расследовать происшествие ему не хотелось. Лишние проблемы с семьями знать, и учитывая большое количество поступивших на первый курс их детей, Сориус приобретать не собирался. Как он обоснованно подозревал, сложностей с этими учениками в школе и так будет достаточно». Служба наблюдения существует в том числе и для того, чтобы заранее предотвращать возможные проблемы в государстве. Родственник откликнулся мгновенно. Если его пока и не информировали о происшествии с большим количеством трупов на окраине города, то сообщение старого друга об использовании артефакта заставило быстрее вращаться шестеренки его службы. Сотрудники срочно изъяли запрещенные предметы с дома Линца. Предупреждать с их стороны хозяев о том, что никакого артефакта в нападении не применялось, не понадобилось. Сразу после ухода сотрудников службы наблюдения, Алин с учениками направились в школу на бал новичков. Начало праздника из-за отправки артефакта они так и так пропустили. Торжество шло с середины дня и обычно продолжалось до глубокой ночи. Несмотря на опоздание, приход еще одного мага с учениками не остался без внимания. Трудно не заметить новых гостей, прошедших через главный вход, да еще одетых настолько необычно, что даже при желании затеряться среди гостей у них бы не получилось. Если костюм мага мало чем отличался от обычного праздничного одеяния, то одежда его учеников вызывала удивление. Укороченных плащей, модных у современных аристократов, не было и в помине. Одежда парня по крою больше напоминала охотничий костюм, чем парадные наряды богачей. Вот только многочисленные строчки и закладки создавали иллюзию богатой праздничной одежды. У девушки в платье отсутствовала пышная юбка. Мягкий материал так и струился волнами по телу, лишь изредка обрисовывая идеальную фигуру. Драгоценностей на учениках мага виднелось совсем немного, но подобраны они были настолько искусно, что создавали впечатление большого богатства. Над нарядами и скины потрудились основательно, а поддерживать любую форму и расцветку биоскафандров им было нетрудно. Они знали многочисленные приемы психологического воздействия элементов костюма на подсознание. Фирмы в космических мирах придумали много интересных способов для увеличения продаж своих изделий. Искины всего лишь подогнали эти средства для местного рынка, насмотревшись на туалеты знати в городских магазинах и пошивочных лавках, куда сопровождал учеников маг. Сам Линс не сводил глаз Тисы с того момента, как она вышла из своей комнаты. А девушка просто таяла и расцветала под его восхищенным взглядом. Удивленные шепотки сопровождали перемещение троицы по залу. Если многие преподаватели Линса уже знали и представляли, кто он такой, то превращение его невзрачных учеников, встречаемых ранее в одеждах слуг, в настоящих представителей высшего общества никто не ожидал. Большинство первокурсников вообще видела Линса Стиса в первый раз, а уж многочисленные тихие вопросы, кто это такие, так и летали по всему огромному помещению. Знакомая Линса в лице секретаря главы школы Райси Тейт с мужем быстро взяли мага на буксир и отделили от учеников. «Если бы не значки мечника и учеников на одежде, в жизни бы вас не узнала». Выскользнув из небольшой группы девушек, подскочила к ним Марис, недавняя собеседница из библиотеки. Она, по-приятельски подхватив молодых людей за руки, утащила их подальше от толпы к стене, где сохранялись пяточки свободного пространства, и можно было вести разговор без помех. «Вы что, из какой-то имперской семьи? Ну-ка признавайтесь, почему раньше не сказали? А притворялись какими-то безродными? Вы где такие костюмчики раздобыли? Я теперь с папочки не слезу, пока он мне такое же платье не привезет!» Девушка без смущения, но с определенной долей зависти рассматривала собеседников, за быстрыми репликами пытаясь скрыть некоторое потрясение. Увидеть новых знакомых в образе настоящих принца и принцессы она никак не ожидала. ха ха, -ха, -ха звонко рассмеялась довольная Тиса. «Так тебе все сразу и расскажи! А как же будущее подвиги твоих ухажеров по поиску ответов на заданные вопросы?» У, -у, у скривилась Марис, — «они годятся лишь в виде ковриков для выбивания пыли на тренировках. Меня уже выбили таким образом в детстве, а эти самовлюбленные болваны только начинают заниматься с мечами. Вот у тебя рядом мужчина, так мужчина, за такого и замуж пойти можно». «Я за него?» — с удивлением взглянула Тиса на Саша. «Нет, ни в коем случае. У него уже есть жена, и она меня покрошит на мелкие кусочки, если я что-то удумаю». Тиса даже головой покачала, представив такой сценарий. «Ах, как жалко!» — притворно вздохнула Марис, постреливая хитрыми глазками в сторону молчаливого парня. «Ну почему все нормальные мужчины уже заняты? Где справедливость?» «Наверное, не там искала», — Поддело собеседницу Тиса. «Да кто же меня на поиски отпустит? Я-то и сегодня от охраны с трудом отвертелась. Напоминаю, я вас уже пригласила в гости». — Там с моим отцом познакомитесь и поймете, как он за мною смотрит. Погрустнев, призналась Марис. Затем, махнув рукой и сменив кислую физиономию на улыбку, она продолжила. — Ты не увиливай, рассказывай. Где платье шили? Видно же, что в сундуках его не возили. Я твоему портному такое же закажу, но, может, расцветку другую выберу, чтобы нас не путали. — Да, как тебе сказать, — замялась Тиса, переглянувшись с Сашем. Девушка сразу не придумала, что сказать, но быстро нашлась и с хитринкой в глазах все же ответила. «Точно такое же вряд ли сошьют, но, похожее можно попросить у одного моего знакомого... Бога». «Что? Бога? Ну, ничего себе у тебя знакомое!» — широко открыла глаза от удивления Марис. Немного придя в себя и озадаченно качая головой, она пробормотала. — Я уже даже не знаю, с какой ты семейки. Насколько мне известно, даже император с богами не знаком, если это не шутка. — Какие уж тут шутки! — вздохнула Тиса, вспоминая, как она спокойно жила до встречи с Сашем, мечтая усердием в освоении магии покорить Линса. — Вот это фокус! Я же чувствую, что не врешь! Впервые встречаю человека, прямо заявляющего, что видел бога! — задумалась Марис, не сводя взгляда со спокойного лица Тисы. Воспитатели, представленные к ней отцом, с детства учили Марис распознавать ложь не только с помощью магии, но и с помощью психологии. Сейчас и то, и другое указывало на то, что собеседница не врет, и на самом деле встречалась с богом. Такого Марис никак не ожидала узнать. Жрицы, конечно, плетут что-то о богах и расшифровывают их волю, но чтобы говорить, такого даже они не умеют. — А он далеко? Познакомишь? Легкий характер девушки позволял быстро адаптироваться к ситуации. «Это же бог!» – пожала плечами Тиса. «Он сам решает, что ему делать». «Ну и ладно, но при случае замолви за подругу словечко и про платье для меня не забудь попросить, раз он твой знакомый». Совсем не обиделась на отказ Марис. «Кто его знает, как следует общаться с богами?» «А теперь признавайся, в какой империи ты числишься принцессой?» Саш из разговора девушек неожиданно узнал, что Тиса – дочь аристократа. А управляющий домом Линса и ее отец на самом деле барон. Линс происходит из семьи графов. Во время короткой войны между соседними государствами самое южное графство Северной империи уничтожили. Люди не стали восстанавливать разрушенные города и переселились подальше от беспокойного соседа в горные районы империи. Сейчас на месте бывшего графства находится полупустыня. Про самого Саша девушка тоже кое-что рассказала собеседнице. Марис с удивлением обнаружила, что Саш тот самый северный барон, разгромивший пиратов и остановивший нашествие империи крил. При быстром знакомстве в библиотеке они фамилий не называли. Марис уже много раз похвалила свою сдержанность и открытость при разговоре с незнакомыми людьми, с детства привитую ей отцом и позволившую легко познакомиться в библиотеке с такими интересными собеседниками. Увлеченный разговором троицы, подошел молодой человек и, стеснительно улыбаясь и поглядывая на них, обратился к Морис. «Я смотрю, ты хорошо знаешь этих людей? Познакомь нас, пожалуйста. У меня есть несколько необычных вопросов. Обращаться на «Эй, ты» — это прямой путь нарваться на поединок с мечником шестого уровня. В результате такого глупого поступка от меня только лапша и останется, в которую он меня покрошит». «Знакомьтесь, один из немногих настоящих друзей – Крас Риск. Росли мы практически вместе, поскольку его дом расположен как раз рядом с моим. Парень из тех, кто не претендует на мою руку в будущем, поскольку по-настоящему представляет, чего это ему может стоить». Со Соснисходительная улыбка представила Морис молодого человека. «Госпожа Тиса, позвольте рассмотреть на вашей руке один из перстней с зеленым камнем в виде трелисника». Не так давно старший брат потерял фамильную драгоценность, так похожую на этот экземпляр. Учтиво обратился молодой человек к Тисе после знакомства. «Возможно, это она и есть», — вступил в разговор Саш. «Мы с учителем по пути в столицу почти случайно нашли спрятанный клад разбойников. Один из торговцев, осматривавший сокровища, опознал некоторые вещички из розыскного списка, но это кольцо в том перечне не значилось. Брат не подавал описание кольца в розыск». Немного замялся молодой человек. «Если отец узнает, что он его потерял, брату придется очень плохо. Я даже представить себе не могу, насколько плохо. Кольцо передается из поколения в поколение старшему сыну. Это не дорогущий амулет, а простое украшение, но для нас оно бесценно. Саш, Тиса, сними и подари колечко молодому человеку. Учитывая хорошее к нему отношение нашей собеседницы, тоже будет не лишнее завязать с ним нормальные связи». «Если это оно, то возвращаю владельцу». Тиса сняла кольцо с пальца и протянула парню. «Да, это оно. Я вижу знакомую царапину на кристалле. По семейным легендам, это кольцо однажды будто бы послужило щитом против удара меча и сохранило жизнь одному из предков». Внимательно рассматривая кольцо, пробормотал парень. «Легко пришло, легко ушло», — усмехнулся Саш. Видя неуверенность парня, Саш добавил, «Не переживай». — Учитель возместит подарок Тисе. Эта вещица просто подходила под набор украшений для балла, а стоимость ее как драгоценности совсем невелика. — Спасибо. Брата вы спасли от злой участи. За мной долг, а уж ответный подарок не заставит тебя долго ждать. Парень поклонился и, довольный, покинул собеседников, больше не желая мешать их разговору. «Баронесса, скажешь тоже, вот так легко и свободно расстаться с бриллиантом может лишь принцесса, имеющая сундук с украшениями», — с некоторой завистью пробормотала Марис. Она даже не заметила в ауре девушки сожаления о потерянной драгоценности. Тиса вообще ни о чем не жалела. Ее с детства украшениями не баловали, да и не понимала она, зачем нужно обвешиваться блестящими игрушками, — Девушка в последнее время получила подарки, превышающие по ценности все богатства мира. Что ей сожалеть о сверкающей безделушке? Вы сейчас приобрели в лице Краса поддержку семьи первого советника императора. Отличный шаг в начале карьеры, поборов зависть, пояснила собеседникам Марис. «И как вам удалось найти сокровище?» – заинтересовалась девушка, и Саш рассказал ей слегка отредактированную версию случая у канатной дороги. В это же время очень похожим расспросом подвергался Элинс. Где ученики раздобыли необычной одежды, он, конечно, не знал, но под напором бывшей сокурсницы пообещал выяснить этот момент и заказать у их мастера аналогичные костюмы для подруги и ее мужа. Долго им спокойно поговорить не дал глава школы, разыскавший в толпе Линса. "А ну-ка, выдайте мне на расправу этого нехорошего бывшего ученика. Называть засранцем теперешнего преподавателя как-то не педагогично", с явно притворным недовольством проворчал Сориус, осуждающе уставившись на Линса. "Что он натворил, кроме уменьшения поголовья разбойников в городе?" тут же поинтересовалась секретарша. Этот, хм, мой подчиненный, оставил на столе занятную вещицу в виде книги, ничего подробно не объяснив и озвучив некоторые секретные сведения, исчез с горизонта. Укоряюще качая головой, пояснил Сориус. «Кое-что о новом учебнике он нам рассказывал», – задумчиво отозвался муж Райси. «Вот», – ткнул пальцем в грудь Линса Сориус. «Друзьям он что-то рассказывает, а бывшему учителю не сказал ни слова. То должен разбираться сам». «Так вы же сами меня отправили домой. Я ничего и не успел», – смущенно пробормотал Линз. «Это тебя и спасает от наказания», – убрал от него палец Сориус. «А теперь объясни мне, пожалуйста, откуда у тебя это чудо?» На руке у мага возникла извлеченная из одежды тонкая пластинка, не больше ладони, оформленная как маленькая книжка. «Откуда я вам скажу, а вот как?» – этот вопрос не ко мне. «Меня по этому поводу информировать не хотят». — грустно улыбнулся Салинс. — Делала амулет моя ученица, Тиса. — Как, я не знаю. Честно говоря, даже не представляю, как это сделано и почему оно вообще работает. — Научил ее делать такую вещь мой второй ученик, причем всего за один день. — Ученик может то, что не способен воспроизвести его учитель и учитель учителя. Что творится в этом мире? — вздохнул глава школы, удрученно качая головой. Алинс рассказывал ему о какой-то другой магии, используемой Сашем. Теперь Сориус воочию увидел, что это такое. Несколько простейших заклинаний он разобрал не то что на составляющие, а даже проследил все их малейшие влияния друг на друга, но так и не понял, как работает амулетная книга. А то, что ничего подобного не встречалось на просторах этого мира, он знал точно. Не зря его школа считалась одной из лучших после императорских учебных заведений. э а нам посмотреть можно?» — пробормотал муж Райси. «Нет», — недовольно буркнул Сориус. «Вот, просите своего приятеля, чтобы он вам подарил по экземпляру. Эта штука еще и с индивидуальной привязкой, я, к своему глубокому сожалению, так и не разобрался, как ее можно снять. В чужих руках книга не работает». Всего лишь провести повторную инициацию в растворе уксуса. Насколько мне пояснили создатели, тогда стирается какой-то отпечаток пальца внутри, но только в том случае, если это делает хозяин книги. Виновато пробормотал линз. Из-за известий об артефакте он не успел подробно объяснить главе, как пользоваться амулетом, и тому пришлось затратить пару часов, чтобы хоть в чем-то разобраться. — Дожили, ученики учат учителей. Завтра приводи подопечных ко мне в кабинет, надо поговорить. Качая головой, Сориус удалился. На Линса обрушился очередной град вопросов, на которые он пока не мог ответить. Скоро Марис потащила Саша с Тисой от стены, где они разговаривали, ближе к центру зала и стала знакомить с молодежью. Она прекрасно знала присутствующих сама и по характеристикам отца, наверное, знавшего, если не все, то многое о любой знатной семье империи и не только своей. Точные характеристики собеседницы на каждого нового знакомого добавляли информацию о верхушке государства к той, что Искин Саши беспрерывно вылавливал из разговоров окружающих, используя звуковой сканер. Как Саш не сопротивлялся, его заставили танцевать с девушками, такими же первокурсницами, поступившими в школу. Несколько помогло то, что большую часть танцев он танцевал с Марис. оказалось, с ней можно еще и поговорить о чем-то интересном. Тису через некоторое время спас Линс, покинувший своих друзей. До конца бала он больше не отпускал от себя девушку. Сашу пришлось отдуваться за двоих. Причем вопросы у всех оказались однотипные: кто такие и где достали такие наряды. саш в некоторые моменты времени подумывал сбежать с этого мероприятия, но Искин удержал его от такого поступка. Подслушиваемая среди множества разговоров информация создавала полезное представление о происходящих в государстве процессах. Даже на балу обнаруживалось серьезное разделение между слоями общества. Аристократы жались к аристократам, безродные богачи к таким же богачам, а простолюдины кучковались между собой. Это не означало, что слои общества не смешивались между собой, но смешение происходило совсем незначительное. В большинстве случаев завязывалась дружба, а также заключались браки лишь между магами, несмотря на различия в происхождении. Остальные категории населения существовали как бы сами по себе в собственных нишах обитания. Наконец, мучения Саши закончились. Глава заведения объявил об окончании бала, и народ повалил на выход. Линсу с учениками идти предстояло недалеко, так что они пропустили вперед основную толпу присутствующих. Вместе с ними ожидало прекращение людского потока и Марис. Ее должны встречать на улице братья с охраной. Глава выходила из зала последним. Ровный свет магических светильников освещал всю улицу перед школой. Нападение произошло, когда троица спокойно спускалась по ступеням перед основным входом. Неприятностей удалось избежать только из-за того, что Саш с момента стычки с разбойниками у смотрителя канатной дороги не выключил биосканеров. Искин непрерывно контролировал окружающую территорию. Усовершенствованное тело демона после сигнала скина среагировало мгновенно. Руки выхватили из пространства перед собой две стрелы, предназначенные ему и Линсу. Зафиксировать охотника не удалось даже Искину. Когда он обнаружил подлет опасных предметов, стрелок уже скрылся из области наблюдения. Враг выбрал отличную позицию на крыше дома в конце улицы. Она оттуда хорошо просматривалась до самого входа в школу. Интервал между выстрелами составлял доли секунды, а сами выстрелы производились с огромного расстояния, что указывало на «высочайший класс неприятеля». Сашу пришлось убрать из астрального слоя какое-то сложное заклинание со стрел, мгновенно впитав в себя всю магическую энергию. Наступившую тишину прервал недовольный рев Сориуса. С верхней ступени лестницы он хорошо видел происходящее событие. «Да что же это творится? Второе покушение за сутки на моих подопечных! и Имперская стража мне за все ответит!» Несколько стражников, болтающихся невдалеке и обеспечивающих внешнюю охрану здания, услышав его рев, с недоумением посмотрели в сторону входа. Только узрев в обеих руках Саша по стреле, они догадались, чем недоволен маг и как это может повлиять на их будущую оплату. Просто так стрелы в руках гостей Бала не появляются. Заметавшись по сторонам, они попытались обнаружить стрелков или хотя бы место, откуда те произвели выстрелы. К сожалению, они могли наблюдать лишь спины удаляющихся гостей или затки увозящих их повозок. Единственная оставшаяся вблизи группа из четырех человек имела на одежде значки службы наблюдения империи и стрелять на виду у охраны точно не пыталась. «Мы не ожидали, мы никого не видели!» Запричитал старший стражник, поскочив в голове и вытянувшись перед ним по стронке. «Проклятие!» — бушевал маг, не слушая оправданий. Сколько можно терпеть выходки бандитов в районе школы? Пора прекратить этот беспредел». И, Саш, «Странное нападение». Я провел анализ траектории. Стрелы не могли задеть жизненно важных органов. Лучник высокого класса не способен на такую ошибку. Нас хотели лишь ранить. Саш, «Значит, основной вред заключался в заклинании. Астральную структуру я запомнил. Надо разобраться на досуге». Ирисана, «Развлекаешься, муженек, а мне тут вкалывать. Думаешь, управлять замком легко?» «Саш, чтоб они провалились, такие приключения!» «Вроде решил все вопросы с криминалом. Да и не могли они пойти на такую демонстративную акцию. Это кто-то другой!» «Ирисана, ты побереги себя. Не хотела тебя отвлекать от развлечений, но придется». «Ко мне прибыли торговцы или разведчики из империи Крил. Это уж как посмотреть. Они пригнали два корабля и хотят получить обещанные торпеды. Мы их уже наштамповали. Так я выдаю?» «Саш, выдавай. Надеюсь, связи с соседями нам пригодятся. Набери команду на корабли, если получится, конечно». «Ирисана, ты не поверишь, но с экипажами проблем не будет. Пиратов помнишь? Так вот, многие вернулись к нам в замок и привели толпу желающих устроиться рядом». «В форпосте их не очень приветствуют, а вот у себя я их приютила». «Вепы – прекрасные детекторы. Они отсеяли всех неподходящих. Надо сказать, их оказалось не так много». «И еще поголовье вепов в замке выросло значительно. Все семьи из долины переселились в башни замка. Помнишь, ты направил ко мне с форпоста приехавшую семью Растиона? Его брат, жена с детьми и их дети, несмотря на то, что они маги или будущие маги, уже нашли себе вепов». Что могу сказать, наш пример оказался очень заразительный и для одаренных, и для вепов. Криловские купцы привезли с собой десяток магов-учителей, как ты и просил, но пришлось отказаться от большей части. Вепам сразу шестеро не понравились, а я таким живым детектором доверяю. Зато среди оставшейся четверки сверхмаг второго уровня. Очень интересный старичок. К тому же он сразу нашел общий язык с детьми, значительно разгрузив «Растиона». «Но без тебя все равно скучно. Возвращайся быстрее». «Саш, похоже, так и придется сделать. Что-то не нравится мне частое покушение. Постараюсь добраться поскорее до серьезных магических книг и вернусь». Мысли обмен происходят быстро. Сориус лишь успел спуститься на несколько ступеней и подошел к Сашу. «Если бы этот молодой человек не обладал высоким уровнем мечника с их фокусами, я бы потерял перспективного ученика и отличного преподавателя». Успокаиваясь, бурчал Сориус, зло косясь на стражника, по-прежнему стоявшего на самой нижней ступеньке на вытяжку. Глава протянул руку к Сашу. «Молодой человек, дайте мне взглянуть на эту гадость». «Да, чувствуется след одного паршивого заклинания». Удивленно пробормотал Сориус, внимательно осматривая и почти обнюхивая переданную ему Сашем одну из стрел. «Только не пойму, куда само заклинание подевалось». Глава школы подозрительно уставился на парня. «Мечники не то умеют», — с безразличным видом пожал плечами Саш. «Мечники какого уровня?» — криво усмехнулся Сориус и сам же ответил. «Седьмого! Седьмого, а никак не шестого!» Саш на равных сражался в тренировочном поединке с Бореллом, — вступил в разговор Линз. Борелл был один и не мог присвоить седьмой уровень. На границе найти в одном городе сразу трех мечников высокого уровня для такой аттестации не так-то просто. Ах, вот оно что. Значит, седьмой уровень. Да, эти уникумы не только стрелы ловят. Заклинания они разрушать умеют. Следы воздействия силы на стреле похожие. Сомнения исчезли с лица Сориуса. «Разрешите, я заберу сестру с этого опасного места». Кивнув на Марис, обратился к Сориусу один из подошедшей четверки людей со значками службы наблюдения. Э, братец, мне как-то за спиной мечника седьмого уровня чувствуется несколько безопаснее», пробормотала девушка, хотя сама спряталась за линзом. Тот прикрылся щитом воздуха и обнимал Тису. Высказывание девушки все же соответствовало действительности, поскольку Саш прикрывал их всех. Такой ответ несколько озадачил брата девушки, но, взглянув на Сашу, спорить он не стал. Разговор про седьмой уровень он слышал, а его пятый уровень на самом деле не мог обеспечить защиту от магических стрел амулетов. — Пожалуй, я предположу, что больше нам сейчас ничего не угрожает и даже способен назвать имя заказчика, но вот с доказательствами будут проблемы, так что лучше воздержусь, — проворчал Линс, убирая магический щит. И Саш... И гадать нечего. Отметился наш старый знакомый Кирилл Меченый, уже бывший вождь пограничного легиона. Вероятность его участия 90%. Вот отчего выстрелы не предполагали нашу смерть. Ему нужно всего, чтобы вы с помучились. Маги жизни наверняка могут из стрел создавать гадостные амулеты, которые плохо лечатся. Саш. «Что-то счет к этому идиоту у меня растет слишком стремительно. Жаль, что он не знает про мстительность демонов, а то бы бежал без оглядки даже к церковникам». «Ага, значит, покушение планировалось на моих подопечных, а не на меня и не на дочь главы службы наблюдения», — задумчиво пробурчал Сориус. Повернувшись к Линсу и наставив на него палец, он напомнил. «Завтра жду всю твою компанию к себе. Пожалуй, у меня есть отличный вариант решения возникшей проблемы». «Отошлю-ка я вас на некоторое время подальше отсюда с исследовательской миссией». «Отец этой милой особы?» Сориус кивнул на Морис, так и не отлившую от спины мага. «Не так давно требовал от меня научную группу для обследования одного интересного райончика как раз на родине Линца». «Я все же боюсь идти домой даже под охраной брата». Виновато оглядела присутствующих Морис. «До утра можно остаться у меня. Здесь недалеко. Места хватит. Завтра брат доставит вас домой». Тут же предложил Линз. «Я согласна». Отлипая от его спины с довольной улыбкой, захлопала в ладоши девушка. Ее старший брат поморщился, но не стал возражать. Предложение мага обеспечивало достаточную безопасность сестре, да и не следовало путешествовать ночью на другой конец города после такого наглого нападения рядом со школой. Мужчина лишь отослал к отцу одного из охранников с подробным сообщением о происшествии. Саш с удивлением наблюдал за непонятными цветными волнами в эмоциональном слое астрала, ходившими по отражению Марис. Ничего подобного он раньше не наблюдал. Даже и Скин затруднялся в определении подходящих эмоций. Слишком много всего там было намешано. Оставив Сориуса разбираться со стражей, вся компания, не забывая внимательно осматриваться в окружающем пространстве, спокойно добралась до Дома Линса. В результате недавно проведенного ремонта свободных комнат в особняке хватало. Марис нападение взволновала, Она боялась оставаться одна и напросилась в спальню к Тисе. Слуги быстро притащили туда другую кровать, и девушки устроились в комнате вместе. Недавние события прогнали сон, и они почти до утра проболтали друг с другом, а уснули лишь на рассвете. Так что брату Марис на следующий день пришлось подождать, пока девушки хоть немного поспят. После позднего завтрака, без которого жена управляющего отпускать гостей не собиралась, Марис в сопровождении брата с охраной отбыла к себе домой. Она морально готовилась к сложному разговору с отцом. У девушки появился хороший вариант решения одной неудобной для нее проблемы. Когда гости отбыли, отец Тисы сообщил, что с утра хозяина ожидает посыльный. Саш предполагал, от кого он может быть, поэтому пошел вместе с Линсом. Совсем молодой парнишка со значком гильдии посыльных учтиво поклонился и передал в руки мага запечатанное послание без подписи на поверхности пакета, после чего еще раз склонил голову и молча покинул помещение. Его поведение показывало, что послание гильдия передает от отправителя, который не хочет называть себя. Линс скрыл пакет и обнаружил там небольшой листок и амулет с заклинанием иллюзии. Сообщение неизвестного адресата. Известная вам зона не имеет никакого отношения к ночному происшествию. Проведенное расследование показало, что в подготовке замешана какая-то аристократическая семья, имеющая связь с Центральной империей. Исполнителем заказа был стрелок-наемник из Южан, входивший в охрану посольства соседей. Лучник покинул пределы города еще ночью. Доказать его участие в нападении и предъявить официальное обвинение невозможно из-за отсутствия улик. Следы ауры на месте Лёшки затерты специальным и довольно качественным амулетом. Данные о наёмнике предоставила соседняя зона в ответ на предыдущую нашу любезность в виде сообщения о крупной сумме. Изображение стрелка создано магом жизни по памяти персонала заведения, где заключалось соглашение с наемником. Иллюзию заказчика создать не удалось, поскольку тот пользовался маскирующим амулетом. С уважением господину, известный вам глава зоны. Линс не совсем разобрался со смыслом послания. Некоторые моменты ему ни о чем не говорили, но предположить, кто заказчик, труда не составляло. хотя доказательства преступления и отсутствовали. Пока маг рассматривал активированную иллюзию из амулета, Саш прочитал переданное ему послание. «И, и Саш, ха-ха, преступники не работают оперативнее стражников, не все по полочкам не разложили. Не саш, не надо поощрить». «И, Саш, я на досуге набросал проекте хорошего фонарика на базе техномагии. Может, передадим в пользование за процент?» «Саш, готовь документацию. Сегодня вечерком нагрянем в гости». «И, Саш, у меня что, море рук? сама будешь рисовать, если, конечно, не создашь парочку биороботов. Пора начинать развитие этого отсталого мира». «Саш, хм, здесь ты прав, что это мы все сами, да сами. Кое-что и многоножки мои могут делать». Хотя восстановить образ заказчика и не получилось, атакировал Меечиной. Больше некому вредить нам обоим. Линз оторвался от иллюзии лучника и уперов взгляд в собеседника. — Ты, как я вижу, понял из послания гораздо больше. — Есть такое дело, — не стал отрицать тот. — Мой хороший знакомый имеет влияние на некоторую часть здешней преступности. — Похоже, твой старший родственник не такой уж и затворник, раз имеет связи в столице. — Удивленно покачал головой Линз. Я сам решу все вопросы с местными ночными авторитетами. Надо отблагодарить за информацию. Саш забрала ему лица из рук мага. Тебе виднее, пробормотал тот. О прошлом нападении на дом тоже сообщил ученик, так что к кому обратиться Саш точно знает. До обеда оставалось немного времени, и каждый занимался своими делами. Тисси Саш дал задание через эскина, чтобы она подготовила выкройки их больных костюмов. Спрос на такой фасон одежды среди аристократов намечался грандиозный. Маран Тор, глава преступной золотой зоны столицы, а заодно и крупный купец – подходящая кандидатура для создания производства по пошиву различной одежды. Да и с изготовлением фонариков он справится. Во второй половине дня Линса с учениками ждал к себе глава магической школы. Как и обещал ночью, он предложил Линсу поездку в родные края. Пограничники обнаружили, что длительные сильные постоянные ветра надули песок из одного ущелья на краю пустыни у побережья океана. Попытки проникнуть туда и обследовать небольшую образовавшуюся долинку привели к серьезным потерям как среди солдат, так и среди одаренных. В долине обнаружились действующие охранные артефакты древних магов. С наскока местным адептам справиться с ними не удалось, и пришлось вызывать подмогу из столицы». Преподаватели нескольких имперских школ, потеряв парочку сильных магов, посчитавших себя самыми умными, через некоторое время от задания отступились. Тогда служба наблюдения, взявшая раскрытие тайны опасной долины в свои руки, стала предлагать представителям других школ побороться с древними загадками. Изначально Сориус хотел отказаться от такой сомнительной части. Раз уж от одного из великих, преподававшего в лучшей имперской школе даже костей не осталось, то более слабым там нечего делать. Теперь же, после второго нападения на подопечных, он решил отправить их в поездку, но с категорическим приказом не заходить в ущелье. Достаточно посмотреть на него издалека. Возможно, за время отсутствия вероятных мишеней в столице неизвестный противник успокоится. Не так много народа будет знать, куда исчезнет Лин с учениками. Алинс немного покривился, ведь он рассчитывал помимо преподавания и сам за это время подучиться, но остатки цивилизации древних, да еще и действующих к тому же, встречаются не так часто. Линз понимал, что для работы со старинными заклинаниями его знаний не хватает, но хотя бы посмотреть на них издалека очень хотелось. Кроме того, у него мелькнула достаточно безумная мысль по поводу возможностей Саши. Не разобрались с проблемой адепты, знакомые со стандартными стихиями. А ведь парень владел какой-то непонятной своей магией. Взгляд со стороны может принести огромную пользу. Древние боевые артефакты не устанавливались там, где ничего не было. Неразграбленное хранилище древних обещало знания. Их вряд ли можно найти даже в защищенном отделе школьной библиотеки. От такой наживки Линз не мог отказаться. Саш хотя и необычный, но достаточно здравомыслящий маг, чтобы не соваться в опасное место, а затисая линз и сам присмотрит. Саш против поездки тоже не возражал. Биороботы пока могут обойтись себе без управления, сканируя книги в школьной библиотеке. Побывать на другом конце Империи демону хотелось. Даже в случае неудачной поездки по основному заданию можно накопать много полезной информации о соседних странах. Да и посмотреть на древние артефакты ему тоже хотелось. Можно скопировать астральные инфокопии с действующих заклинаний. Тисе было совершенно все равно, куда ехать, лишь бы подольше находиться рядом с любимым магом. Поскольку возражений глава школы не встретил, он дал путешественникам три дня на сборы. Люди давно покинули ту территорию, спасаясь от налетов банд с окраин Центральной Империи. Так что кроме пограничных отрядов, охранявших границу поблизости, людские поселения отсутствовали. Все необходимые для жизни мелочи придется тащить с собой из столицы. Их невозможно купить в пограничном городке, куда путников отправят телепортом. Линс с детства знал, как существовать на границе горы песков, так что точно представлял минимум снаряжения, необходимый для выживания в таких условиях. Из уст главы школы Сашу узнал, что в империи имеется всего пять стационарных телепортов. Узлы приема и отправления пространственных путников не совпадали. У столицы располагался всего один приемный узел. Через него прошли они с Линсом, в то время как отправных существовало три. По империи выходные портальные узлы разбросаны достаточно часто. Даже Сориус затруднился ответить на вопрос Саша об их количестве. Возвращаться же путники через телепорт могли лишь с приграничных городов на севере, откуда пришли Саш с Линсом, и с юга, куда они собирались сейчас. Каждый из будущих путешественников, по-своему довольный, покидал кабинет главы школы. До вечера демон создал новую пятерку биороботов. Они могут пригодиться в дороге. А пока под управлением Эскина по мере создания биороботы занимались написанием книги с технологией производства фонариков. Ее пришлось составлять по известному любому адепту образцу магической литературы с рисованием проекций заклинаний и подробным описанием векторов силы в каждый момент времени. Отличался фонарик от известных средств освещения тем, что магия огня использовалась лишь как источник электроэнергии, а светились яркие полупроводниковые светодиоды. Небольшого шара магического огня, заключенного в изолирующую оболочку, должно хватить амулету на пару месяцев непрерывного свечения на максимальной мощности в режиме «прожектора». Сложные заклинания Земли применялись только при создании полупроводниковых структур, соответствующей разводкой питания и кнопок управления. Еще одно слабенькое заклинание из стихии огня применялось для фокусировки светового потока. Использовать магию оказалось проще, чем городить отражатели, да и управление многочисленными режимами свечения значительно упрощалось. Из-за того, что магия напрямую не использовалась для освещения, заклинания были настолько слабые, что практически не обнаруживались при поверхностном осмотре устройства, и больше походили на остатки разрушившихся заклинаний, чем на содержимое магического амулета. Забрав книгу по изготовлению фонариков и выкройки одежды Утисы, демон вечером отправился в гости к главе Золотой Зоны. Для встречи Саша опять накинул на себя ранее использованный образ убитого разбойника. Большой магазин купца Тора искать не пришлось. Здание выделялось размером среди соседних строений. Светящаяся вывеска на весь фасад "Товары купца Тора сообщала о значительном богатстве хозяина. Сашу даже не пришлось предъявлять метку господина, поскольку на входе в заведение среди охранников стоял один из личных телохранителей купца, видевший Кость во время прошлой встречи с хозяином. Обнаружив на пороге такую примечательную личность, охранник мгновенно послал подчиненного к владельцу, попросив Кость походить внутри и посмотреть товары. Саш не стал вредничать и набивать себе цену. В таком магазине он находился впервые. Алинс до этого водил их стисы по специализированным лавкам с одеждой, а ранее сам Саш ходил по небольшим заведениям обычных местных изготовителей. Здесь же представлялся товар не только здешнего производства. Даже существовали отдельные залы для изделий из Центральной и Южной империи. Криловских вещей у купца не наблюдалось, да раньше никто и не интересовался связями с другим материком. Слишком долго и трудно до него добираться. Небезопасный пролив между землями тоже увеличивал недоступность таких дальних рынков. До основных портов империи Крил нужно добираться именно через пролив. Западная часть северного материка представляла собой необжитое пространство. В то же время восточная часть южного материка также не имела места для нормальной жизни. Путь между центрами цивилизации на обоих материках пролегал через бурный перешеек, где даже маги не всегда могли противостоять стихии. Насколько разобрался демон, морская торговля между империями на этом материке, в отличие от южного, вообще находилась в зачаточном состоянии. В каждом государстве существовало всего по паре тройки портов на побережье. Почему сложилась такая ситуация, демон не понимал. Возможно, сказывалась самодостаточность отдельной страны и примерно одинаковый уровень развития цивилизации. Лишь очень богатые купцы, такие как Тор, могли позволить себе посылать сухопутные обозы и снаряжать корабли для доставки совсем уж уникального товара от соседей. Но и цены в магазинах выставлялись заоблачные. Не каждый аристократ способен платить такие деньги, хоть и за особый, но все же не такой уж и необходимый товар. Как понял Саш, хотя магазин и имел огромную площадь, но вещей здесь находилось не так много, и, как правило, они представлены всего лишь одним-двумя экземплярами, да и те находятся прямо на витрине. Учитывая необычное знакомство с посланцем господина, купец не заставил себя долго ждать. Один из охранников провел Саша вглубь дома в кабинет хозяина. Марон не стал держать гостя на пороге и сразу пригласил присесть в кресло перед его рабочим столом. Они остались в кабинете одни. Как бы ни были верны слуги, вопросы секретных переговоров лучше решать с глазу на глаз. «Про нападение я ваших подопечных уже информировал. Как хозяин начал разговор первым Марон. Господин в курсе», — криво усмехнулся Кость. «Я принес обещанное поощрение за проделанную работу». «Позовите хорошего портного и достаточно сильного мага земли и огня. Надеюсь, у вас такие найдутся. Награда будет полностью легальной, поэтому можете привлекать не только членов своей зоны». «С портным проблем нет, а вот такого мага сразу найти трудновато», — задумался хозяин дома, уставившись в потолок. Переведя взгляд на собеседника, он уточнил. «Обязательно одного мага с такими стихиями?» Нет. покачал головой кость. «Даже лучше, если привлекать различных адептов. Секрет производства утечет не так быстро». «Вы так сильно не доверяете людям?» усмехнулся Маран. Потянувшись к колокольчику на столе, он вызвал прислугу и отдал соответствующее распоряжение. «Я не доверяю непосвященным людям», пожал плечами собеседник. «Значит, я посвященный», констатировал факт Маран, когда слуга удалился выполнять поручение. «Да». Не стал возражать кость. Непосвященные могут действовать, как им хочется. Господин даже в случае разглашения информации наказывать их серьезно не будет. Посвященным лучше о предательстве не задумываться. Наказание будет такое, что даже смерть покажется райским наслаждением. «Я почему-то так и думал, что господин имеет отношение к смерти», — пробормотал Маран. Первыми слуги купца доставили магов, те жили в этом же районе неподалеку. Демон выдал им совсем небольшую книгу с описанием производства нового осветительного амулета, и те удалились в соседнюю комнату для ознакомления с информацией. В это время прибыл Портной и тут же получил рулон-лекал, выкроек и более тонкую инструкцию с описанием особенностей пошива новой одежды. Портной, лишь открыв книжку, радостно вскрикнул. «Невероятно! Сегодня ко мне обратились не один десяток постоянных клиентов с заказом на нечто подобное!» По словесным описаниям, я кое-как разобрался и обещал подумать. «Господин Марон, эта книжица с бумажками стоит огромных денег!» «Я рад, что вы обратились ко мне. Надеюсь, 50% прибыли за элитный товар вас устроит?» «А к кому же мне обращаться, как не к собственному портному?» Довольно проворчал Марон и, хитро поглядывая на собеседника, добавил. «Только не 50, а 60. Мне ведь надо делиться с людьми, предоставившими полную информацию о производстве. Не буду спорить!» — кивнул Портной. — Учитывая особенные условия, сорок меня устроит, только прошу новые модели тоже предоставлять мне по мере появления. Я понимаю, такие вещи из ниоткуда не возникают, и там наверняка найдется еще что-нибудь интересное. Портной заметил быстрый обмен взглядами между Мараном и присутствующим в кабинете человеком. Повернувшись к демону, Портной добавил. «Я не претендую на единоличное использование новых фасонов, но если мне они достанутся в первую очередь, то наиболее обеспеченные аристократы империи, которых я имею честь обшивать, станут прекрасной рекламой новым моделям одежды». «Господин не будет возражать», — кивнул демон сразу повеселевшему портному. «Он, как и купец, понимал, что раз у богачей имеется потребность в новых одеяниях, то мода быстро распространится и на остальные слои населения». А это обещало бешеные прибыли в начале производства. Едва портной покинул кабинет, туда ввалились маги с весьма округленными глазами. «Господин, вы гарантируете, что это будет работать?» Потрясая книгой, пробормотал один из них, обратившись к купцу. «Уверен», — без сомнения отозвал Самаран. «Видите ли, тому, кто мне послал эту книжку, нет смысла лгать». Если там написано, что что-то работает, то это что-то работать будет именно так, как написано. «Мы верим вашим словам», – успокаиваясь, согласился Самак. «Мы многое не поняли в причинах работы амулета, но проблем с изготовлением не видим. Заклинания в процессе производства используются простейшие. Попробуем завтра создать несколько проверочных экземпляров». Провожая гостя, Маран заверил, что приложит максимум усилий для продвижения нового товара. Демон Цен не называл, рассчитывая, что купец обойдется в этом деле и без его подсказок. К середине следующего дня, когда Лин с учениками ходили за покупками необходимого для путешествия снаряжения, посыльный принес в дом подарочную коробку с парочкой красиво упакованных фонариков и короткой запиской. Маги в восторге! Небольшой медальон, величиной всего в 4 сантиметра, работал как мощный уличный осветительный амулет – Имел кучу дополнительных режимов, выбираемых вращающимся ободком, и при этом практически не потреблял магической энергии. Линс попытался самостоятельно разобраться в работе изделия, но у него так ничего и не получилось. Лишь пояснения Тисы вывели мага из прострации. Мужчина догадался, что в новой необычной магии девушка разбирается гораздо лучше. Только он не понял, почему. Научиться за неделю неизвестной и, причем достаточно серьезной магии, просто невозможно. Тиса лишь загадочно улыбалась, обещая рассказать ему об этом чуть позже. Она прекрасно помнила про обещание Сашу, пока ничего не рассказывать магу и нарушать его не собиралась. К подготовке путешествия Линс отнесся серьезно. Он в детстве жил на южной окраине империи и хорошо знал об отвратительном климате в той части страны. В течение дня там несколько раз мог идти холодный дождь, приносимый облаками с гор, а в промежутках между дождями дуть раскаленный ветер из пустыни. Про разбойников он тоже не забывал. Хотя люди сейчас в южных районах страны не селились, в те земли частенько забредали вооруженные отряды пустынных бандитов. Все-таки охотиться на дикую живность в полупустыне гораздо лучше, чем на ящериц в пустыне. Лишь пограничники иногда мешали этому прибыльному промыслу. Ловить маленькие отряды на большой протяженности границы у них не хватало сил. Кроме вместительных и прочных теплонепроницаемых походных мешков, Мак подобрал для всех такие же одноместные палатки. При желании их можно объединить друг с другом, получая более вместительный образец жилища. В походе палатка, свернутая особым образом, могла служить щитом от стрел. Без теплоизоляции прожить в той местности трудно. Обычно окружающий воздух или очень горячий, или очень холодный. магически поддерживать постоянную температуру даже в небольшом объеме никаких сил не хватит и у магов посильнее Алинса. Костюм себе Линс выбрал соответствующий, хотя и не понимал, почему ученики-ученица отказывались от его помощи в выборе походной одежды, заверив, что у них есть более подходящее одеяние. Несмотря на то, что провизию можно достать в городе прибытия, Алинс купил некоторое количество специальной высушенной еды для путешественников. Обычно она применялась для морских походов, но и сухопутные путники ее брали в дорогу, если не предполагалась охота, а поселений вблизи не было. Такую пищу в большом количестве готовили для пограничных отрядов. Еда ни в чем не отставала по полезности от обычных свежих продуктов, но стоила в десятки раз дороже из-за применения в процессе создания магических технологий. Казалось, Мак предусмотрел практически все возможные непредвиденные случайности, но действительность его удивила даже до начала путешествия. Когда они прибыли к воротам школы, груженные походным снаряжением, поскольку тащить через портал быканов никто не будет, их поджидало непредвиденное известие.